Глава 27. Услышав стук, Рой поднял взгляд от контракта, который просматривал. Да. Дверь открылась, и на пороге появился парень в вельветовых брюках, полосатой рубашке и дешевом галстуке с узором пейсли. Парень держал за ручку почтовую тележку. Старомодно, но даже в цифровую эпоху юристам требуются материалы, содержащиеся в книгах или написанные на настоящей бумаге. Специальная доставка, оповестил парень. Положи на стол, Дейв. Дейв вошел в кабинет, сжимая в руке книгу. ⁇ Жуть! ⁇⁇ Что жуть? Мисс Толивер ⁇⁇ Мисс Толливер. Рой пожал плечами. ⁇ Кто бы ее ни убил, вряд ли он собирается вернуться. ⁇ Не, я не о том ⁇ Дейв положил книгу на стол. Рой откинулся на спинку стула. ⁇ Ладно, не держи меня в напряжении ⁇ Дейв постучал по книге. «Это от мисс Толивер». Рой схватил книгу. «Когда она оставила ее в почтовой комнате?» «Не знаю». «Почему не знаешь? Я думал, у вас есть специальный регламент». «В основном народ просто звонит, мы приходим и забираем посылку. Они заполняют лист доставки, и мы кладем его в пневмосистему». «Тогда почему ты -то не знаешь, когда появилась эта книга?» Она просто лежала в почтовой комнате вместе с заполненным листом. Должно быть, мисс Толивер сама ее принесла. Я спросила ее секретарши, и она сказала, что ничего об этом не знает. Но ее убили утром в понедельник, а сейчас середина вторника. Вчера мы не доставляли посылки, потому что всюду была полиция, только сейчас добрался до этой книги. Извините. Рой посмотрел на обложку. «Пособие о контрактном праве. Старое издание». «Юристы никогда не отправляли друг другу старые учебники». «Какой в этом смысл?» «Ты видел эту посылку в почтовой комнате в пятницу?» «Не думаю». «Но точно ты не знаешь?» «Нет, точно сказать не могу». «Ладно, но утром в понедельник ты ее видел?» «Ну, правда, не могу сказать. Кругом такая суматоха началась». Но книга должна была лежать в комнате в понедельник. В смысле, не могла же мисс Толливер положить ее после смерти? — Если книгу действительно положила она, Дейв, мы не можем сказать, сделала она это сама или нет. — О, точно! — Дейв нервно посмотрел на Роя. — У меня проблемы. Кингман откинулся назад, его внезапная вспышка гнева уже миновала. — Вряд ли. Спасибо, Дейв, Извини, если я погорячился. Все мы тут немного нервничаем. Дейв закрыл за собой дверь, и Рой принялся разглядывать ярлык, прикрепленный к книге. Форма была заполнена аккуратным почерком Дианы, который он сотни раз видел в разных документах. В форме была графа для даты и времени, когда отправление попадает в систему, но Диана не стала ее заполнять. В строке «Для получателя» Стояла фамилия Роя, так что книга определенно предназначалась ему. У Дианы не было никакой причины отправлять ему эту книгу, но она ее отправила. Рой перелистал несколько страниц. Обычная старая книга. Телефон зазвонил «Да». Губы Роя изогнулись в улыбке, когда он узнал голос. «Должно быть, за сегодня ты уже выставил счет на сто часов», — сказала Мейс. «Я же говорил, что мы так не работаем, нам не нужно врать про часы». «У тебя есть время поговорить?» «Конечно, когда?» «Как насчет прямо сейчас?» Дверь открылась, и Мэй помахала ему. Рой покачал головой и положил телефонную трубку. «Ты всегда такая странная?» «Это ты еще не видел моей странной стороны?» «Жуткое дело. Знаю. Это про меня часто говорят».